Петербург. Дом цесаревны Елизаветы Петровны. Цесаревна Елизавета и Мавра Шувалова. Ты только погляди, матушка, до да чего ж этот проклятый курляндец ловок. С чего правление свое начал? Не тебе казней, Не тебе народа острастки, одни милости всем да каждому. Никого не обошел, всех припомнил. Манифест о соблюдении строгом законов и суде правом. Коли кто из вельмож совестью поступится, тут ему и казнь случится. Давно пора. Больно курлянцы-то разбушевались. Гляди, всю казну царскую разнесли. В народе все известно, о чем на всех площадях толк. Подушный оклад сбавил народу по 17 копеек с души. Его ли после дела такого не благодарить? За него ли молебно благодарственных не служить? Преступников всех поосвобождал, освобождал, окромя убийц и да государьвые расхитителей. Опять народ уважил. Хватит тебе мавра с народом. Дворян боится, так народа куски те бросает, чтоб не выдали, чтоб здравицу возглашали. Кабы не боялся, узнал бы народ ручку герцогскую крепкую, да и дворянам бы шеи посворачивал. кабы, кабы а вот как есть, гляди, как хитро дело повел. Берон повел. Где ж раньше ум его был при Анне и Анне покойнице? Что-то тогда ума не было. Сам все законы рушил, сам пол казны в свои карманы угреб. А теперь, вишь, платья придворные, не дороже четырех рублев за шин шить можно, простота такая пошла. Без и алмазов своих одеть некуда. Алмазы и так пролежат, каша не запросят. Не навек же приказ такой. А только что ты, -то, матушка, сказала, будто и не Беронова голова дела решает. Как есть не Беронова. — Ты за герцогом Бестужева Алексея, маврушка, не разглядела. Вот тот и впрямь хищёр. Любого обведет и выведет. А Берон так и слушает. Что ж, не слушать, коли говорит. Да и принц Антон им на руку играет. Ему бы с женой скопом держаться, а он ему одному властвовать захотелось. Тоже скажешь, Берон сообразил, чтоб ему титул, а Леопольдовне нет?" "Бестужев, говоришь. А чего для себя-то Алексей Петрович добивается? А не выбрал еще? в доверие входит? Кли выбрал, раньше времени не проговорится. А принц-то всем жалится, у всех советов просит" то со стерманом толкует, то у кайзерлинга помощи ищет. Вот-вот, а чем разговоров-то больше, тем дело то меньше. Бестужев про то знает. Антон до того досоветовался, что Герцк-то и напугал. Берон всех, кто руку Антонова держал, арестовать велел. А уж дальше снова Бестужев его и надоум, чтобы не в тихомолку, а при всем кабинете. При всех сенаторах до да министрах Антона признание регенства заставить подписать. Да и как не подпишешь, когда все господа сенаторы да генералитет тут же подписали. Подписала, а через пару дней всех чинов своих военных лишился. А как же иначе? Берона признал, Берона и подчиняйся. Да только недолго герцогу-то курляндскому сидеть. Так мыслишь, матушка? Вроде разговоров пока нет. Будут маврушка, бесперечь будут, как Берон за гвардию возьмется. Да ненуж ты и впрямь дворян простолюдинами заменять будет. Пусть попробует, вот тут ему конец и придет. А с дворянами что ж, измыслил учинить? В пехотные полки, офицерами. Почёты бы вроде и больше, жалованье выше, а от столицы подальше. Но с каких пор дворяне в гвардии ради денег служили. То-то и оно. Только герцогу-то нашему Курлянскому оно не в Он все на деньги считает и просчитается, нечего и гадать. Придворный живописец, придворный архитектор, штатная должность или условный титул? возникавший среди современников благодаря выполнявшимся для двора заказам. Андрей Матвеев писал мать будущего наследника престола. Писал не раз и саму Анну и Анну. Но придворным портретистом, по официальному своему положению, он никогда не был. Он умер сравнительно молодым во время приготовления к торжественному венчанию принцессы. Закончить портрет оказалось некому. А вскоре и всякая необходимость в нем отпала. Императрица могла портрет объявить прежде всего дипломатом, как подтверждение состоявшегося решения о престолонаследии. Коль скоро свадьба состоялась, и молодой паре предстояло дожидаться наследника, напоминание о ее существовании теряло смысл. А добрых чувств к единственной своей родственнице Анна и Анна не питала. Раздражал скрытный характер Леопольдовны. затаённая непокорность, вечные неурядицы с принцем, торопившимся искать управы на строптивую жену у императрицы к великой утехе всего двора. Неоконченный портрет остался в мастерской художника, опечатанный, недоступный для посторонних глаз. За навалом дел начальником канцелярии от строения и заняться ею не доходили руки. Умерший мастер, забытый мастер. Вдова с четырьмя, мал-помаль меньше детьми не проявляла интереса к художническому скарбу. Никаких лишних средств к существованию он в себе не таил. Когда через несколько лет мастерская все же была вскрыта, понадобилось лишнее помещение, доставшиеся родным немногие холсты даже не сохранили своих названий. То ли вышедшая второй раз замуж вдова, не знала изображённый на портрете царственной пары, то ли пастери ее объявлять, на престоле была императрица Елизавета Петровна, Анна Леопольдовна в жестокой ссылке вместе со всем семейством. У младшего сына художника возникла легенда об автопортрете родителей, так ильсившая выслужившему дворянское звание чиновнику. Оставалась Анна Леопольдовна в недолгие минуты ее самостоятельного управления. Но еле было вспомнить горькие минуты ненавистного брака, тем более единственный общий с мужем портрет. Внезапное исчезновение портрета счастье, дар судьбы, оказавшись у власти, она проявит совсем иные вкусы. найдет для себя иного художника пусти с той же живописной команды канцелярии от строений. Иван Вишняков напишет ее в удобном неглиже, покойном платье, с которым правительница готова была не расставаться, ни в личных апартаментах, ни на официальных приемах. Свободный светлый капот, неубранная голова под простым платком. Все ухищрения парикмахерского и портновского искусства Чудеса ювелирного дела оставляет равнодушной молчаливую и стеснительную женщину с тяжелым взглядом, чуть роскосых темных глаз. Современники узнают в ней не мать шумную бойкую на язык, краснолицую толстуху, всегда пыхтящую смеющуюся, обливающуюся потом, скорее тетку, царевну Просковью. И занималась Анна только своей любовью. Ничего не сумев толком сделать ни для себя, ни для красавца-фаворита, современникам оставалось удивляться: не приложить усилий даже к тому, чтобы распорядиться о достойном портретисте, известным при европейских дворах или хотя бы при своем русском. Простой ремесленник из тех, что писали образа, театральные декорации, расписывали стены Это ли не унижение для ее императорского высочества? Алексей Петрович Бестужев-Рюмин втайне негодовал больше других. И тем не менее нет никакого чуда в том, что кто-то назвал Ивана Ивановишнекова придворным художником. А что если подобная история произошла и со строителем Климента? Правдоподобно ли, что автор сказания, так подробно и безошибочно называвшие имена действующих лиц, участников Клементовской истории, обстоятельства их жизни, мог не знать имени архитектора, по чертежам которого воздвигалась красавица церковь? Или безразлично отнесся к авторству? Сама ссылка на придворные круги утверждает обратное. Придворный архитектор, на которого ссылается сказание, придавал замыслам безтужего Рюмина особое значение и вес. Поэтому отсутствие его имени также становилось загадкой, именно загадкой, не случайностью. Долгие годы работы над материалами XVIII века убеждали: случайностей это столетие по существу не знало. Расчет, предусмотрительность, дипломатическая выверенность каждого шага, поступка, произнесенного тем более написанного слова, его характерные и неотъемлемые черты. Автор сказаний мог опустить хорошо известное имя, потому что архитектор впал в немилость, перестал пользоваться в момент написания рукописи благоволением двора или тем более самого бестужева Рюмина, или потому что появилось новое причастное к строительству лицо, относительно которого предпочтительнее было не называть зотчева. Тем не менее, ссылка на царский двор оставалась очень существенной, хотя и облегчала поиска скорее всего, речь шла о человеке, не носившим звание придворного архитектора, а просто выполнявшем заказы двора.